После многолюдных комнат райкома Василию особенно пустынным показался собственный дом. Его домовница бабка Агафия спала, прикорнув на сундуке. На лежанке дремал большой дымчато-серый кот. Было тепло, чисто, тихо, но тишина эта угнетала Василия. Он прошелся по горнице. Бесцельно постоял у стола, у комода. С маленькой пожелтевшей фотографией смотрела худенькая девочка с тонкой шеей, улыбающим ртом, дуняшка прежних дней, ващурка. Над комодом висело квадратное зеркало. Василий взглянул в него и увидел большого чернобрового здоровяка. Щеки еще горели от мороза, лицо казалось совсем молодым, красивым. С внезапной острой грустью и с невеселой насмешкой над собой он подумал. Вот и молодой, и здоровый, и с лица неплохой, и колхоз поднимаю, и угаров за руку здоровается. А жена ушла. Ушла жена. Одиночество и бездействие стали невмоготу ему. Он оделся и пошел в радиоузел. Радиоузел Буянов организовал в одной из комнат гидростанции. Он поставил там собственный, им самим усовершенствованный репродуктор, развесил на стенах портреты, водрузил у окна отремонтированный диван, разложил на столе газеты и журналы. Он провел радио также во многие дома за счет самих колхозников, так как у колхоза еще не было средств на полную радиофикацию. Свой радиоузел Буянов шутливо и важно именовал радиорубкой. Здесь у Буянова собиралось по вечерам избранное общество. Он пускал к себе только людей степенных, надежных и пристрастных к технике. Кузьма Бортников относился к гидростанции и к самому Буянову с особым почтением, охотно помогал в разных поделках по гидростанции и поэтому был желанным гостем. В последние дни у Буянова и у старого Бортникова возник новый план, увлекший их обоих. Они задумали удлинить и вывести за стену турбинный вал, поставить на него мельничный постав и устроить за стеной новую мельницу. Это задуманное ими соединение мельницы и гидростанции еще больше сдружило их к досаде и огорчению Степаниды, которая все чаще оставалась одна и все явственнее чувствовала, как отдаляется от нее старик. Сюда в радиорубку и отправился Василий. А склизлый липкий снег оседал под ногами. Ночь была влажная, черная, весенняя. В воздухе стояли невнятные запахи, не то отсыревшего дерева, не то земли. Почему-то приходило на память половодье и шум воды, и скрип льдин, набегавших друг на друга. Темный прямоугольник инвентарного склада стоял близ дороги, но, проходя мимо, Василий не ощутил того умиротворения и довольства, которое еще недавно ощущал, думая о машинах. «Стоят». Долго ли им стоять? Долго ли проболеет Буянов? А если начать установку, не дожидаясь его? скорее бы утро. Он сам не мог понять, что его тревожит. То ли какая-то неуловимая песня задумчивая и удалая звенела в памяти и тревожила, то ли весенние запахи не давали покоя. Но это было совсем новое беспокойство, совсем не похожее на то, что нередко гнало его из одинокой избы. Он вышел на высокое крыльцо гидростанции и раскрыл дверь. В лицо пахнуло теплом и светом. Михаил Буянов с обмётанными губами и перевязанным горлом и старик Бортников неумело вычерчивали какие-то схемы на большом листке бумаги. Приглушенный бас плыл навстречу. Широка страна моя родная по радио. Русскую песню пел кто-то не русский. В открытую дверь виднелся распределительный щиток из серого мрамора. Поблескивали металлические части рубильников. Василию сразу стало спокойнее, словно он попал как раз туда, куда надо. Он поздоровался, сел за стол и сказал. Планы ваши, конечно, доброе дело. Однако и о моторах нельзя забывать. Есть у нас такая тенденция поставить в амбар и успокоиться. Меня Петрович в краску вогнал. У малышка они и часа не простояли сходу в дело. Это, я понимаю, темп. Он взял газету и продолжал. «Пока сидишь здесь, кажется, что мы за несколько месяцев кучу дел своротили». «А как послушаешь людей, поглядишь вокруг, да подумаешь вот об этом!» Он указал на газеты, разложенные на столе. «Так ясно станет, мало и плохо мы еще сделали. Вот, глядите, о чем тут пишут». Он стал читать заголовки последнего номера правды, коротко комментируя их. Прение в Сенате США о помощи Греции и Турции. Это значит, о чем речь?» О том, чтобы под видом помощи выйти к Дарданеллам. Операция греческих войск против греческих партизан. В штабе войск около 50 английских наблюдателей. Села горят, женщины и дети умирают от голода. Видали, что делается? Дальше посмотрим. Статья «Почему до сих пор не ликвидированы германские монополии?» Ясное дело, почему. свояк своика видят издалека. Американские реакционеры германский капитал к себе приспосабливают. Процесс по делу организации тайных складов оружия в Финляндии. А ты главное, главное просмотрел, перебил его Буянов. Вот, и взял у него газеты. Московская сессия министров иностранных дел. Не выполняются Потсдамские и Ялтинские решения. Старик молчал. В последнее время он стал жадно интересоваться политикой, но при сыне говорил мало, словно после февральского собрания начал стесняться его. Не с прежней благожелательной самоуверенностью, а с какой-то скрытой ученической робостью приглядывался он к сыну, и Василию трогательно и больно было видеть это необычное выражение в глазах старика. Но сегодня он не заметил его, захваченный собственными мыслями. «Да», — протянул он в ответ на слова Буянова, — «вот они дела-то. Ведь это все в одном номере газеты. Понюхай ее, она порохом пахнет. Нам ли это забывать? Мы ли войны не знаем? Нам успокаиваться нельзя и темп потерять нельзя», — поругал меня нынче Петрович. Я сперва обиделся на него, а как послушал лектора, пораскинул умом и понял, ни к чему мне обижаться. Лектор такие слова сказал. Мы, говорит, своими руками создаем гарантию мира во всем мире. Я бы эти слова написал на каждом доме своими руками. Он посмотрел на свои лежащие на газете большие темные, со светлыми ногтями руки так, словно видел их впервые. Однажды Валентина зашла к Авдотье и сказала, «Сегодня вечером будет открытое партийное собрание. Вопрос очень важный. О темпах и перспективах развития нашего колхоза. Тебе надо прийти, Дуня. Хорошенько продумай перспективы животноводства, рассчитай возможность кормовой базы и приходи». Авдотья пообещала прийти, но потом передумала. Она не раз встречалась с Василием в правлении на ферме, но встреча с ним на глазах у целого собрания пугала ее. «Не встать, не сесть не дадут, просверлят глазами. Рано или поздно этого не миновать. Но лучше выждать время, пока люди попривыкнут. Что важное будет, то мне Валя расскажет. А насчет животноводства и кормовой базы я все продумаю, рассчитаю и сообщу правлению и Вали. Она вооружилась счетами и таблицами и уселась за Алёшин стол подсчитывать кормовые ресурсы колхоза. Давно уже тревожил её вопрос о том, что поголовье по плану будет расти быстрее, чем кормовая база. Она считала весь день. — Дуня, да сядь ты пообедать, — сказала Прасковье. — Погодите, мама, не сбивайте меня. Уставившись в одну точку, Авдотья шептала. А если увеличить еще в два раза посев клеверов и корнеплодов, то кормовых единиц прибавится примерно... К вечеру взрослые разошлись из дому, девочек Прасковья увела в спальню. Сухое щелканье костяшек отчетливо раздавалось в тишине. Аккуратные столбцы цифр нисколько не успокоили Авдотью. Как же это? Как ни верти, как ни прикидывай согласно плану, а кормовая база отстает от поголовья. В 50 году с помощью зеленого конвейера еще сведем концы с концами, а дальше увеличивать поголовье нельзя, не хватит кормов. Как же быть в 51-м году? Значит, ошибку дали мы в нашем колхозном плане. Как же это? С Валей поговорить? Она на собрании. Дожидаться ее? Она отодвинула счеты и листы с цифрами, попробовала заняться шитьем, но нитки путались, а игла то и дело выскальзывала из рук. Она решительно отложила рукоделие. «Что же я тут сижу? Там партийное собрание идет, план нашего колхоза обсуждают, и невдомек людям, что ошибку дали, а я со своими подсчетами тут сижу в одиночку, пойду туда». — Сама не сумею выступить, так хоть Вали все объясню в перерыв. Она быстро дошла до правления, поднялась на крыльцо и остановилась, услышав из-за двери голос Василия. — Никак начали уже. Вася выступает. — Хотела я незаметно войти, а тут на свою беду окажусь у всех на глазах. — Ой, нехорошо. Или подождать перерыва, не входить? Догадаться бы мне хоть новый полушалок надеть. Уж не повернуть ли домой? А как с планом? Что я глупая какая? Ну, разошлись и... Разошлись мы с Васей. Кому об этом забота? Но забота об этом была всем. Все головы, как по команде, повернулись сперва к Авдоте, потом к Василию, потом опять к Авдоте. Василий сбился, умолк и крякнул с досады. Хоть бы уж незаметно вошла, подумал он, встала, как на выставке. А в Авдотья укрылась за широкой спиной Матвеича. Василий овладел собой и продолжал речь. Он говорил о колхозной пятилетке, о севооборотах, об использовании электроэнергии, о подготовке к посевной и к строительному сезону, но то главное, что тревожило и волновало его со времени последней поездки в Угрень, не укладывалось в слова. Недоволен он был и своим докладом, и прениями, деловыми, но слишком спокойными. «Больно уж гладко все», — шепнул он Валентине. Не привыкли еще люди к открытым партийным собраниям, попыталась утешить его Валентина, но и она была недовольна собранием. В Ясневе, в Любаве, во Авдотье, в Алёше, во всех тех, кого она настойчиво приглашала сегодня на собрание, видела Валентина будущих коммунистов, и это вызывало в ней особое чувство ответственности за них. Она ревниво следила за их словами и поступками и болезненно переживала неудачи и промахи. «Почему так вяло выступают?» — думала она. «Почему молчат Любава и Яснев?» Неинтересно им, почему Дуня опоздала? Я на нее надеялась как ни на кого. Не ладится наше собрание, не такое оно, как надо. Тут же она старалась мысленно ободрить себя. Не все сразу. Несколько месяцев назад на первом партийном собрании нас было только трое в этой комнате, и все было так неясно, и мы еще не знали, на кого нам опереться и с чего начать. Теперь все иначе. Вон сколько народу вокруг нас. Настя просит слова. Может быть, она расшевелит людей. Прикрепили нашу бригаду к вашему колхозу на полную обработку, сказала Настя. Наш урожай, ваш урожай. Мы это понимаем. Тракторы и прицепной инвентарь у нас в полной готовности. Мы, трактористы, не подкачаем. А вот вы что ж на печи лежите? «Как это, на печи?» — возмутился Буянов. «Если уж мы к севу не готовы, то кто же готов?» «Это разве готовность?» «Пятое поле все хворостом завалено. На старом клеверище ельник пророс. Что ж мне, пахать по елкам да по хворосту? И сколько времени я добиваюсь, закрепите вы за бригадой постоянного прицепщика?» «В прошлом году измаялись. Что ни гон, что ни день, то новый прицепщик. Плуги, сеялки, культиваторы, они почета требуют, а он человек временный, он прицепного инвентаря не понимает. У меня в руках нищей горшок, у меня в руках агрегат. Я сейчас с вами по добру разговариваю, а как пущу трактор в борозду, так вы от меня не ждите добрых слов. В борозде я лютая, как волк. «Мне чтоб было обеспечено все, что требуется, и конец разговору». «Лютость твоя нам известна», — повеселев от ее нападок, сказал Буянов. «А люди говорят, ваши трактористы в прошлом году на озимых балалайок пооставляли». «Только у Козьей Поляны и были балалайки. А из-за чего?» «Из-за ребятишек. За гонки я спланировала, вешки поставила, а ребятишки их повыдергали». Сменщик у меня молодой был, не сумел за гонки распределить. Вот и получились клинья, балалайки эти самые. «Нас объективные причины не интересуют», — веско сказал Буянов. «Нас качество интересует». После Насти на выступление прения оживились. «Обо всем говорят, а о том, что у нас в планировании ошибка, никто не обмолвился», — думала Авдотия. «Да и кто скажет». Я сама-то это увидела тогда, когда все в подробностях продумала и просчитала по таблицам. Встать, сказать, опять все на нас с Васей глядеть будут. Ну и пускай их глядят. Об этом ли сейчас думать? Только уж молчать, так молчать, а говорить, так говорить. Не об одной ферме, а все, что передумано, высказать на партийном собрании. Когда она попросила слова. Василий подосадовал на нее, и без того люди глаза на нас проглядели, а тут еще она с выступлением, что ей за нужда. Авдотья начала говорить спокойно, со своей обычной мягкой задумчивостью, так будто разговаривала сама с собой. Мышонку, пока он в норе сидит, тоже кажется, что больно велик, а как выйдет, да поглядит кругом, так и увидит, что махонькой. Несмотря на то, что она говорила очень тихо и речь ее не походила на те речи, которые обычно произносят на собраниях, все слушали очень внимательно. Вот так и я. Пока сидела на ферме, то казалось мне, вся моя работа идет как следует быть. А как съездила на курсы, послушала да посмотрела на настоящую работу, так и вижу, мало еще сделано. Василия... Удивила и тронула начало ее речи. Прямо с того и начала, о чем я думал и о чем сказать не сумел. Мои мысли выговаривает. А она, вынув из кармана блокнот, рассказывала о своих расчетах. За пятилетку намечен рост нашего поголовья. Потребность в кормах возрастет в три с половиной раза. Это мы спланировали. А корма мы плохо предусмотрели. В кормовом плане дали ошибку. Как не прикидываясь, с зеленым клевером, да с посевом трав и корнеплодов, все одно в пятидесятом году еще как-то обойдемся. А о пятьдесят первом мы и не подумали. А там уж увеличивать поголовье нельзя будет, не хватит корма. К тому времени обдумаем, что делать, подал голос Сережа-сержант. Об этом сейчас надо думать. «Долго ли до пятьдесят первого?» — возразила Авдотия. «Этого вопроса в один год не решишь. На собрании нынче вопрос о перспективах колхоза. Я о перспективах и говорю. Надо нам или болото сушить, луга увеличивать, или другой искать выход. И обязательно надо создать специальную кормовую бригаду, чтоб имела свой план об этом и свою заботу. Авдотья Тихоновна подняла важный вопрос, поддержала ее Валентина. «У нас в колхозе сейчас есть ножницы между поголовьем и кормовой базой, и ножницы эти с каждым годом будут увеличиваться, если не принять решительных мер. Расширить надо нам план мелиоративных работ на пятилетку, и необходимо создать кормодобывающую бригаду, взять хотя бы... «Шохрину за вторым увалом», — сказал Пимен. «Сколько земли пропадает? Ни лесу, ни травы. Один качкарь. Запланировать надо залужение Шохрины». «Холм на горелом урочище?» — вот где место для скота, — перебил его Алёша. «И луга такие, что лучше не надо. И река рядом. Земли там госфондовские. Нельзя ли их заарендовать?» «Место хорошее, да ведь далеко». «Не гонять же скот за двадцать километров!» — возразила Любава. Но Авдотья даже порозовела от волнения. «Ой, Алешенька, да ведь как бы хорошо! Мы бы туда фермы вывозили на все лето, перешли бы на лагерный режим. Вот бы и выход из положения лучше не придумаешь. Вася!» Она даже не заметила, что назвала его Васей, а не Василием Кузьмичом. «Нельзя ли нам добиться этого урочища?» Если луга увеличить, да до урочище добиться, то мы такое заведем на фермах, что нам и не снилось. Она уже не прятала глаз и смотрела прямо в зрачки Василию. На минуту она забыла о том, что он ее бывший муж, и видела в нем только человека, который мог найти выход из трудного положения. «Это надо обмозговать», — ответил Василий. Мысль об аренде горелого урочища пришлась ему по душе. «А ты те луга сама видела?» — спросил он Авдотью. «Ой, видела я, видела! В прошлом году ездили мы туда за малиной, так я еще на те покосы завидовала. Как бы нам их добиться?» «Нам райком поможет, нам обком поможет», — сказал Буянов. «Напишем от партийной организации письмо, в крайности двинем вопрос через газету». «Где это урочище? Где же это урочище? Поглядеть бы его!» — беспокоилась Ксюша. Выступление в Доти расшевелило других и уже поднимался с места Пимен Яснев. «Поскольку мы на пять лет вперед загадываем, то как об наших глинах не поговорить? У нас за поймой глины, каких нет по всему району. Почему нам кирпичный завод не наладить? Или бы горшечное производство? Доход был бы колхозу немалый и работа не так тяжела». В двенадцатом часу ночи, закрывая собрание, Валентина сказала, «Нам с Василием Кузьмичом и Михаилом Осиповичем казалось, что мы все предусмотрели и все спланировали, а вы, товарищи, много нового подсказали нам. Планы наши обогатились, но и работа потребуется от нас немалая для выполнения этих планов». «К чему у людей душа лежит, к тому и руки приложатся», — ответила Любава.